Рассканировав пространство вокруг, не обнаружил ни фогеров, ни органики, ни каких-то значимых энергетических следов. Разрушенный аванпост никак себя не проявил на радаре, зато на границе с пропастью начинались какие-то помехи. Радио сканера сильно уменьшил свою дальность. Спишем на Буран. Связавшись с Самсоном по внутренней частоте, я отчитался, что все в порядке. От погони ушел, но куда пришел, пока не ясно.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 Из снега под окном торчали стальные прутья какой-то подставки. Покопавшись в наметенном сквозь щели сугробе, я нашел толстый цилиндрический предмет, похожий на телескоп. Оптика внутри не сохранилась, только слипшиеся ото льда остатки микросхем. Нашелся и осколок толстой линзы, который я сначала принял за кусок льда. Получается, наблюдали за пропастью. Граница здесь, что ли, какая-то? Еще немного пошарил по сугробам с тем же успехом, что и на первом этаже, то есть ничего не нашел, кроме обломков непонятной техники. И в таком состоянии, что даже моя фантазия отказывалась придумать, чем это могло быть. Выбросился на крышу, но там было еще хуже. Сожравшие почти все пространство плеси не лед. Еще и ветер со снегом. Что-то долгие в этих местах бури и какие-то особенно злые.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 жилая зона со столом, диваном и какими-то агрегатами для готовки, и самый настоящий научный центр с серверами, компьютерами и экранами. А еще там было окно, здоровое, почти во всю стену, с видом на скалы за пропастью. За мутным стеклом все еще шел снег. Трещин в стенах или каких-то дыр я не заметил, но мерзлота все равно пробралась и сюда.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 Сбоку увидел разрушенный небольшой монолит, которому ввели провода.、И、еще один пучок вел дальше, пересекал комнату и прятался в ящике, похожем на сервер. Двухметровая конструкция имела внушительный заледеневший иллюминатор. Я отскреп немного льда с крышки и заглянул внутрь. Внутри покоилась человеческая фигура, правда в состоянии ледяного харька, которого я видел на поверхности. Другими словами, это был просто иссохший скелет, одетый в черный комбинезон. Рядом в щели помылжал толстый ободок, соскочивший с головы человека. Произнеся про себя слово "человек", я задумался: был ли этот научный сотрудник ему в полной мере этого слова, хоть в чем-то похожим на нас? Хотя мне ли об этом размышлять? Меня вообще разморозили. Я повернулся в сторону жилого блока.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 Вот зарядить бы его. Сказано, сделано. Я только предварительно очистил лед с мониторов и приборной панели, похожей на спайку из четырех клавиатур с большим тачпадом, который можно было всей пятернею управлять. Силуэт пятерни на нем как раз проглядывался. Монолит поддался не сразу. Либо я никак не мог перестроиться, уже просто в голове засело, что это он подзаряжает, а не его. Либо подобная опция не была предусмотрена. Либо мне просто мощности не хватало. Только когда я принаровился и разом выжег полный пауэрбанк, перенаправив всю полученную порцию в кончик монолита, на нем зажглись символы самый нижний ряд. И причем довольно бледно. Но этого хватило, чтобы запустить процесса станции. Как будто передавая эстафету, вокруг меня начали загораться лампочки и индикаторы на оборудовании. Еще и три лампы на потолке затрящали. Одна лопнула, но остальные, пожужжав, заработали.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 Это или какая-то идиотская заставка на рабочий стол, или следили они отсюда за большой землей, ну или мерзлота тогда выглядела точно так же, как и наша земля. Я задумался. А что, если портал, который ведет в Вавилон, открылся не в иное измерение, а в параллельную реальность? Да катастрофа мерзлота вполне могла иметь другой вид, а после всех катаклизмов стала такой, какой мы ее знаем.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 А если это портал не в другое измерение, а в другое время?